Обладают ли они сознанием? По вопросу о том, могут ли машины обладать сознанием, нет единого мнения. Более того, нет его и по вопросу о том, что такое сознание вообще. Никто еще не сумел сформулировать приемлемое для всех определение сознания. Марвин Мински считает, что сознание представляет собой скорее совокупность сознаний. Имеется в виду, что процесс мышления в мозге не локализован, а распределен. И в каждый момент времени за первенство в нем состязаются несколько различных центров. В этом случае сознание можно рассматривать как последовательность мыслей и образов, исходящих из различных сознаний более низкого уровня. Причем все они соревнуются между собой и стараются захватить наше внимание. Если это действительно так, то вполне возможно, что понятие сознания несколько раздуто. Возможно, слишком много научных трудов посвящено предмету, затуманенному поколениями философов и психологов. Возможно, определить сознание не так уж сложно. Сидни Бреннер из института Солка в городе Ла-Холла говорит «Я предрекаю, что к 2020 году черты которого уже вполне различимы, сознание как научная проблема перестанет существовать. Наши преемники будут поражены количеством научной чепухи, которая сегодня всерьез обсуждается. Конечно, если у них хватит терпения копаться в электронных архивах старых журналов. Марвин Минский считает, что исследования в области ИИ страдают от зависти к физике физике священным Граалем, добыть да быть которой мечтает любой ученый, является простое уравнение, которое объединило бы все физические взаимодействия Вселенной в рамках единой теории, теории всего. Под влиянием этой идеи исследователи искусственного интеллекта тоже пытаются найти единую парадигму, которая объяснила бы сознание но Минский считает, что такой парадигмы, возможно, вообще не существует. Члены конструкционистской, в кавычках, школы, к которой принадлежу и я, считают, что вместо бесконечных дебатов о том, можно ли создать думающую машину, нужно взять и попытаться. Что же касается сознания, то, скорее всего, существует некое пространство сознания, к которому принадлежит и примитивный термостат, который отслеживает температуру в комнате, и осознающий себя организм, каким на сегодняшний день является человек. Животные, возможно, тоже обладают сознанием, но сознанием более низкого уровня по сравнению с человеком. Поэтому вместо того, чтобы без конца обсуждать философские вопросы и спорить об определении сознания, следовало бы попытаться составить каталог всевозможных типов и уровней сознания и разложить все по полочкам. Возможно, роботы со временем обретут силиконовое сознание. Вообще, когда-нибудь может статься, роботы воплотят в себе совершенно иную, чем у нас, архитектуру мышления и обработки информации. Не исключено, что в будущем высококлассные роботы сумеют размыть грань между синтаксисом и семантикой, и их реакция действительно станет неотличима от реакции человека. Если это произойдет, вопрос о том, понимают ли они на самом деле вопрос, потеряет всякий смысл. Робот в совершенстве владеющий синтаксисом, понимает для любых практических целей содержание разговора. Другими словами, Идеальное владение синтаксисом и есть понимание.